На другой улице такой номер еще мог пройти, но не на инвалидной. Мой дед, плотник Шая, прослышав об этом, и невзирая на то, что у него было одиннадцать детей, и, казалось бы, можно не так огорчаться, если пропал один, побежал догонять офицера и догнал эту коляску, запряженную чистокровным английским рысаком. Мой дед обогнал рысака, Заскочил коню со стороны морды, схватил за повод и хотел остановить. Но конь был чистых кровей, и если уже взят разбег, остановить его не шутка. И тогда дед хлопнул его между глаз и свалил на повал. Он убил коня, которому цена была многие тысячи рублей. И не в нынешних бумажках, а в царских золотых монетах. Рассказывают, что его превосходительство, укравшее тетю Риву, чтобы удочерить, так побледнел, А его жена упала в такой глубокий обморок, что дед шая молча без единого слова взял своего ребенка из коляски, дал тете Риве еще под затыльника, за то, что дала себя украсть, и был, как говорится, таков. А за чистокровного английского рысака не уплатил ни копейки. Его превосходительство само замяло это неприятное дело. В нашей семье с тех пор, вот уже более полувека, когда ссорятся с кем-нибудь чужим или просто хотят показать, что и мы не лыком шиты, обязательно вспоминают этот случай. И вы это нам говорите? Или и вы нам хотите что-нибудь доказать? Да знаете ли вы, что нашу Риву еще в мирное время, до революции, сам его превосходительство царский генерал, «Генерал, как вы понимаете, звучит лучше, чем офицер, и тут нет никакого обмана, потому что и тот, и другой военные. Хотел украсть и удочерить, и когда этот номер у него не прошел, с горя стал пить и повесился, а вы нам говорите. Теперь вы, надеюсь, понимаете, какие красивые люди жили на инвалидной улице. А все потому, что у всех, за исключением пришлых, на нашей улице были светлые глаза». Серые, голубые, синие, даже зеленые, даже с рыжинкой, как спелый крыжовник. Но, Боже упаси, чтоб коричневые или черные, тогда сразу ясно, не наш человек». Балагула Ныях Марголин, который из всей мировой литературы прочитал только популярную брошюру о великом садоводе Иване Мичурине, потому что у Наяха Марголина у самого был сад, и он по методу Мичурина скрещивал на одном дереве разные сорта яблок, из чего почти всегда ничего не получалось. Так вот, этот самый Ныях Марголин сам определил породу обитателей инвалидной улицы. «Здесь живут евреи мичуринского сорта, правда, горькие на вкус. Как говорится, укусишь – подавишься». Мой друг детства Береле Мац был плодом неудачного скрещивания. Мало того, что он был очень маленьким и почти не рос, как деревья в саду Нияха Марголина, он был брюнет, и черными волосами зарос у него даже весь лоб, оставив очень узенький просвет над бровями для определения умственных способностей. И хоть его всегда стригли наголо под машинку «Ноль», он все равно оставался брюнетом в шумной белоголовой Араве, инвалидной улице. Но Беррелэ Мац зато имел такие глаза, что с ним никто не мог сравниться. Один глаз светлый, зеленый, одним словом наш глаз, а другой коричневый, карий, как спелая вишня, явно из другого сада, то есть улицы. По этому поводу у нас было много толков. Женщины, вздыхая и качая головами, пришли к выводу, что это результат дурной болезни, которую подхватил когда-то его непутевый предок, может быть, сто лет тому назад или двести. Масло всегда всплывает наверх рано или поздно, хоть по советским законам сын не отвечает за отца и тем более за прадеда. И жалели бы РЛМ отца, как инвалида. Я считаю это чистейшей клеветой. Мало ли какую гадость люди могут придумать. Не от нас это повелось. Скажем, у соседа подохла корова. Казалось бы, не своя, чужая, а все равно приятно. Так и с Бреле Мац. Не нужно быть большим умником, чтобы определить причину появления разных глаз у него. Все очень просто. Отец Бреле грузчик с мельницы олехаим Мац с нашей улицы. Отсюда один глаз, тот, который зеленый. А взял он в жены чужую женщину, низенькую, черноволосую, с заросшим лбом. Отсюда, как вы сами понимаете, второй глаз. И все остальные неприятности, такие, как маленький рост, отсутствие лба и темные корни волос, даже когда его стригли наголо. Берале по-еврейски «медвежонок». Но его все называли «майзеле» мышонок. И это было справедливо. Маленький, черненький, он очень был похож на недоразвитого мышонка. И был он на нашей улице на особом положении. Я бы теперь сказал, двойственным. С одной стороны, матери приводили его нам, как в пример. Брэлэ учился на круглой пятерке и еще сверх того каждый день бегал в музыкальную школу с маленькой скрипочкой в черном футлярчике и там тоже получал одни пятерки. С другой стороны, матери категорически запрещали нам с ним дружить, оберегая нас от него, как от заразы. Секли у нас детей во всех домах. Но на долю Береле Маца выпадало больше всех. Его секли чаще и дольше, потому что отец его, грузчик Элехаим Мац, человек основательный и ничего не делал спустя рукава. «Если б меня так били, я бы умер еще до войны» а не дождался бы прихода немцев, как это сделал Берле Мац. Сейчас я понимаю, что это был уникальный человек, редкий экземпляр, который рождается раз в сто лет. И если бы он дожил до наших дней, то перевернул бы всю науку и вообще человечество вверх дном. И Советскому Союзу не пришлось бы так долго и мучительно каждый раз с плачевным результатом догонять и перегонять Америку. Америка бы сама капитулировала и на коленях просила хоть на один год одолжить им Берле Маца, чтобы поправить свои дела. Берле Мац обладал счастливым свойством. Он был оптимист. На это вы скажете, мало ли на земле оптимистов? И что чаще всего этот оптимизм не от большого ума. Это возможно и справедливо, но не по отношению к Берле Мацу. Его оптимизм происходил от огромной силы таланта. Причем таланта разностороннего, который бушевал как огонь в маленьком теле под узким заросшим волосами лобиком. Ему никогда не бывало грустно, даже в такие моменты, когда любой другой бы на его месте повесился. Сколько я его помню, он всегда скалил в улыбке свои крупные квадратами зубы, а в глазах плясали, как говорят женщины с нашей улицы,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 Сколько я его помню, он всегда скалил в улыбке свои крупные квадратные зубы, а в глазах плясали, как говорили женщины с нашей улицы, все тысячи чертей, потому что когда в человеке сидит такой талант, ему море по колено. Бывало, его отец, грузчик Эле Хаим Мац, высечет Береле, а, как вы понимаете, утром у отца рука особенно тяжелая, потому что он отдохнул за ночь от таскания мешков на мельнице, и казалось, что уже на берле живого места не осталось. Но проходит десять минут, и уже из дома несутся звуки скрипки. Берреле стоит у окна и водит смычком по струнам, прижав подбородком деку своей скрипочки и косит бесовским глазом в спину отца, шагающему по улице на работу. Отец шагает удовлетворенно, и его походка, тяжелая в развалку, выражает уверенность, что он все сделал, как надо. Высек БРЛ от всей души, без халтуры, основательно. Ребенок все понял, и теперь на зависть соседям занимается с утра музыкой, и отцу приятно под такую музыку идти на работу». Но стоило отцу завернуть за угол и скрипка, издав прощальный стон, умолкала. С треском распахивалось окно и Береле кубарем скатывался на улицу с тысячью новых планов, сверкающих в его бесовских глазах. Если б хоть часть его планов осуществила неблагодарное человечество, сейчас бы уже был на земле рай. Но Береле Мац рано ушел от нас. И на земле Нет рая. «Зачем люди доят коров и коз в ведра?» Сказал как-то Берлемац. Мац. «Ведь это только лишние расходы на посуду. Надо доить прямо в рот, а из сэкономленного металла строить дирижабли». Сказано, сделано. В тот же день он взялся осуществлять первую часть плана — доение в рот, чтобы вслед за этим приступить к строительству дирижаблей». Мы поймали соседскую козу, загнали ее к нам во двор, привязали за рога, и Берале лег под ее спиной к земле и распахнул свой большой рот, а я, присев на корточки, стал доить. Как известно, соски у козы большие и мягкие, и не висят прямо над ртом, а раскачиваются, когда на них надавишь. Струйки молока хлестали в крифь и кость, попадали береле то в глаз, то в ухо, но никак не в рот, хотя он терпеливо дергался своим залитым молоком лицом под каждую струйку, чтобы уловить ее губами. На крик козы она ведь не понимала, что этот эксперимент для всего человечества, прибежала ее хозяйка. Вскоре Олеха и Мац имел работу. Он сек нещадно береле. И Береле кричал так, что было слышно на всей улице. Так в зародыше был убит этот проект, и он уже никогда не осуществится. Береле рано ушел от нас, и на земле нет рая. Все женщины нашей улицы считали Береле хулиганом, злодеем и вором, и когда он заходил в дом, прятали деньги, оставленные на кухне для милостыни нищим. При этом они забывали, что Берле Мац учится в школе лучших детей и знаний у него больше, чем у всей улицы, вместе взятой. У Береле был брат Гриша, старше его лет на семь, уже почти взрослый человек. Гришу бог со стороны отца одарил чрезмерно богатырской мускулатурой, но, соответственно, убавил умственных способностей. Гриша уже кончал с грехом пополам школу и готовился в техникум. Все, что ему надо было запомнить, он зубрил вслух и по двадцать раз подряд. Маленький Береле, слушая краем уха заунывное, как молитва бормотания верзилы брата, на лету все запоминал и в десять лет решал за брата задачки по геометрии и физике. О своей сестре Хане, которая была тоже старше его, но физически и умственно была ближе к Грише, писал сочинения, заданные на дом. Короче говоря, в этой семье все учились только благодаря стараниям Береле. Но остальных детей родители любили и холили, как и положено в приличной еврейской семье. А Береле лупили, как Сидорову козу, осыпали проклятиями и призывали на его голову все божьи кары. Мне теперь понятно, Береле родился раньше своего времени, и люди его не поняли, не раскусили. Ему бы родиться не в первой фазе строительства коммунизма, а при его завершении, тогда бы он осчастливил человечество. Но Береле Мац рано ушел от нас, и на земле нет рая, а до коммунизма все так же далеко, как прежде, если не еще дальше». Почему Брэллэ считали вором? За его доброе сердце. Да, он воровал, и воровал тонко, изобретательно, но ведь не для себя он старался. Он хотел счастливить человечество. Скажем так, кто из детей, например, не любит сливочное мороженое, аппетитно сжатое двумя вафельными хрупкими кружочками? Да таких нет. На инвалидной улице детей кормили, как на убой, но мороженое родители считали баловством. Их в детстве тоже не кормили мороженым, и категорически нам отказывали в нем. И как назло, именно на нашем углу стоял мороженщик Иешуа по кличке Иисус Христос со своей тележкой на дудуных шинах под полосатым зонтом. Мы млели, когда проходили мимо, и особенно остро понимали, почему произошла в России революция в семнадцатом году. Нам очень хотелось продолжить ее дальше и сделать мороженое тоже общим достоянием и бесплатным. Выход нашел Берле Мац. Сначала он умыкал мелочь у себя дома. На эти деньги он покупал у Иешуа максимальное количество порций и раздавал нам. А ему всегда не оставалось, довольствовался лишь тем, что мы ему, скрипя сердце, позволяли лизнуть от наших порций. Мы же, спеша и давясь холодными кусками, старались быстрее улизнуть домой, потому что знали, расплата неминуема. И точно. Еще не успевало окончательно растаять мороженое в наших животах, а уже со двора грузчика Эле Хаэма Маца на всю улицу слышался первый крик Береле. Его секли за украденные деньги, и он громко кричал, потому что было больно, и еще потому что, если бы он молчал, отец посчитал бы, что все труды пропали даром и мог бы его совсем добить».